У него оказался красивый почерк, был он сметлив и имел за плечами восемь классов. Целый год он дрожал от страха, боясь разоблачения. Воровать он больше не хотел. Он стал презирать карманников. Василий открыл себе новые способности, и теперь судорожно искал другое, более достойное и прибыльное занятие. Он мечтал о больших делах, о громкой славе. В это же время Василий и встретил Жорку-принца, гостиничного вора. жорко фронтовато одевался, имел изысканные манеры, наивные голубые глаза и самые широкие запросы. Василию все это пришлось по вкусу. Он стал часто ездить в командировки. Во время этих поездок они с Жоркой и обделывали свои грязные дела. Василий скоро даже превзошел своего наставника. Милиция довольно быстро напала на их след, но Василий, ловко подставив под удар своего напарника, сумел остаться на свободе. Он решил бежать из города. Но тут произошло неожиданное событие. Он получил опять повестку из военкомата. Под новой чужой фамилией его вновь призывали в армию. Он решил, что это ему сейчас на руку, и явился в военкомат. Война к тому времени кончилась, и главная опасность фронт уже не грозила. Он сумел добиться места писаря в хозчасти полка. Освоившись с новой обстановкой, Василий свел дружбу с кладовщиком склада Вскоре во время очередного снятия остатков у того обнаружилась крупная недостача, которую он вполне искренне никак не мог объяснить. Кладовщика сняли с работы и отдали под суд, а на его место назначили Василия. И он, самодовольно усмехаясь, принял как должное свое новое назначение. Спустя некоторое время часть, где он служил, перевели в Германию. Василия злил строгий режим оккупационных войск. Как раз теперь, когда он до тонкости, изучив механику хозяйственной отчетности, мог наконец развернуться, когда понадобились лишь сообщники в городе, ему не доставало прежней свободы. Но все-таки сообщника он наконец нашел. Это была молодая говорливая немка из вольно-наемного состава. Через нее-то в руки спекулянтов и стали попадать продукты со склада после не очень тонких махинаций с накладными и другими учетными документами. В квартире своей сообщницы Василий по ее собственному предложению держал гражданскую одежду. В тех случаях, когда его отправляли с поручением в город, он неизменно являлся к Герте и, переодевшись, отправлялся с ней в ближайший ресторан, где они кутили вовсю. Он был потом... Не истощим в хитростях, чтобы оправдать свою задержку. В один из таких дней Герта предложила побывать в роскошном ресторане одного из западных секторов Берлина. Соблазн был слишком велик, и Василий согласился. Метро мгновенно доставила их в нужное место. Василия ошеломила великолепие полупустого зала, изысканность блюд. Герта была возбуждена, и в этот момент даже красиво. Правда, она почему-то торопилась, и они пробыли в ресторане меньше времени, чем обычно. На улице их внезапно задержали двое в штатском, у обочины тротуара стояла машина. Через несколько минут Василий впервые встретился с Карданом. Запираться было бесполезно. Василия вначале удивило то, что Кардан был полностью осведомлен о хищениях на складе. Но потом он понял — Герта. Впрочем, Василий особенно и не запирался. Дела на складе принимали угрожающий оборот, он явно зарвался и давно уже подумывал, что с деньгами ему будет хорошо всюду. Василий поставил только одно условие — немедленно скрыть его от советских властей. В ответ на это Кардан ухмыльнулся и с полным знанием дел заметил, что до ежемесячного снятия остатков в складе, следовательно, до его Василия разоблачения, осталось еще две недели. Если он хочет, чтобы ему могли скрыться, он должен выполнить одно задание. Кардан в двух словах объяснил, что ему нужно. Василий, подумав, согласился. Вскоре он выполнил требования Кардана. Однако человек, которого он хитростью заманил в западный сектор, отказался стать предателем. Его убили, забрав документы о демобилизации. А Василий попал в тихий Бад Верисгофер, в школу, где начальником был Кардан. Так он стал Питом. В школе его не только учили, но и воспитывали. Вместе с фото- и радиоделом, методами связи, вербовки агентуры, маскировки, прыжками с парашютом.